Нет, просто гладкие стали. Отсытости это. Блажат. Вот такую бы полымыть заставить Да беременной в поле жать. Он ненавидел ее. Но за что ненавидел, он не знал. Война сначала понравилась русалке. Было в войне что-то, что напомнило ей свободу родных степей. Ночлеги под открытым небом у конвязного кола, Или ночлеги в громадном стадоле, где пахло по скотом, Где была вязкая под соломой навозная жижа, И куда приносил тесов овес целыми немолотыми снопками. Все это возбуждало неясные воспоминания о жизни на заводе. Но скоро русалка узнала и оборотную сторону войны. Хозяин стал надолго оставлять ее без езды. Он куда-то уходил на целые дни, и она оставалась одна, с свистовым. Неправильно и не вовремя получала на корм, нудилась целыми сутками под седлом и опухала, Сподпруженная под животом кожа, а когда однажды прибежал жалобно повизгивая с подбитую пулю лапой буран и стал под ногами русалки рыть тупою медвежьей мордой землю и завывать от боли, стала русалка кое-что сознавать. Она теперь настораживалась, когда кругом посвистывали пули и вздрагивала, когда где-нибудь близко взорвался снаряд. Она начала понимать ужасное значение людской игры, когда увидала поле, покрытое телами людей и лошадей, и услышала пресный и сладкий запах гниющего лошадиного трупа. Хозяин, она боготворила его по-прежнему, был ласков с нею, но уже не всегда приносил он в кармане ритуз, кусок сахару, и не могла не видеть русалка постоянной печали в его глазах. Ах, если б только могла она спросить его, почему он не скачет на ней, почему не прыгает препятствий, куда девались Зарянка и его хентер с облезлым коротким хвостом, и почему больше не носится она перед эскадроном, палашом откинув хвост и пожирая прыжками пространство? И почему нет теплых конюшен и чистых манежей, а приходится брести по колено в грязи среди усталых и голодных лошадей эскадрона? Примечание. Палаш — абсолютно прямое длинное клинковое холодное оружие при атаке тяжелой кавалерии, Палаши держались прямо, строго параллельно земля. Бежит сбоку колонны бурашка, ковыляет на трех лапах, ведет счет эскадроном, старается никого не обидеть. Сегодня при первом, завтра при втором. Повсегдашнему ласково улыбается солдатам и виляет хвостом, но и у него печаль и недоумение в умных черных глазах то ли гнетет его то, что калека он на всю жизнь, то ли страшно ему, что видит он стольких друзей неподвижными и мертвыми. Видела русалка, как хранили Эльтекова и Мандры, и как в стране сидела бурашка и, подняв морду, смотрел в свое небо, точно там спрашивал что-то, чего сам уразуметь не мог. Приметил еще русалка, что вдруг стал Бурашка смущаться своей раны, своего убожества. Точно заметил, что его солдаты не столько любят, сколько жалеют. На одном большом переходе, когда он стал уставать и отставать, Морозов приказал Вестовому поймать его и вести на руках в седле. Буран отбивался и визжал. Казалось, ему совестно было обременять с собой людей, которым он был всегда радостью и забавой. На другой день Бурана везли на артельной повозке, а на третий Буран пропал с бивака. Был он с вечера печальный и скучный, Припадая на раненую ногу, обходил все эскадроны, точно хотел попрощаться со всеми. Он долго сидел в стадоле, где стояла русалка, лизал руки тесу, а тот щекотал его за мягкими стоячими черного бархата ушами и говорил ему жалостливо. — Ах, бурашка! горемычный ты, Бурат! Поди, тяжело тебе ветеринаром-то быть. У хоть бы медаль тебе какую навесили. Заходил буран и к вахместру солдату, тот ласкал его тяжелой, заскорузлой рукой и говорил: Знаешь, буран, что надумали мы? Отправим-ка мы тебя в Петроград к полковому лазарету. Намучился ты на войне? Да и нам возиться с тобой некогда. Куда же тебе, калеки, за нами поспевать?» Буран повизгивал, сконфуженно терся о глинище сапога. Точно был он не собака, а кот. И смотрел в глаза вахместру печальный, и тусклый был его собачий взгляд. «Уж не болен ли ты, борошка? Ишь, какой невеселый!» Не болит ли что внутри у тебя? У нос горячий. Пойдем в ветеринарный лазарет. Импературу тебе смерить надо. Но Буран не пошел в ветеринарный лазарет. Он зарылся в солому подле русалки и лежал тихо до утра. А утром, когда русалка встала, Она уже не нашла подле себя черного мохнатого комочка бурашки. Когда седлали, русалка слышала, как тесов, говорил вахместру А что, бывает, бурашка, не у вас? Нету. Что за чудеса? Ночью пришел к русалу, в солому закопался, лежал, будто больной какой, а к утру, видишь, и ушел когда строились эскадроны на деревенской улице, хлестал мокрый снег, ложился белыми пятнами на гривы и на крупы, и тут же таял. Ветер шумел голыми ветвями садовых деревьев, грязная и тяжелая ожидала дорога. Мы отступали, и в осеннем утре и сыром где-то недалеко двоили неприятельские ружейные выстрелы, Немцы наседали на наши заставы. Русалка стояла перед эскадроном, поджимала от ветра хвост, косила ушами, забитыми снегом, и тяжело вздыхала. Она слышала, как командир полка спрашивал по эскадронам, где бурашка. Кто-то в шестом крайнем видел, как под утро вышел буран из деревни, И тихо пошел к лесу. Не иначе, как на заставы пошел, ваш превосходительство, он чуткий, Знает, где наш, не ошибется. Тяжело ему без лап, это точно. Вот подошли и заставы, Еще издали спрашивали, Бурана не видали? Что, бурашка к вам не прибегал? «Не с вами, Буранчик?» «Был, был, лесом проходил, только скучный какой-то. Видать, не больной ли?» «Не помирать ли?» — пошел. «Буран, он великатный, уйдет помирать, так запрячется!» Близки были выстрелы, посвистывали... Над стальными пиками пули было не до поисков бурана, надо было уходить. Приняли штандарт в мокром чернокоженом чехле, голова полка потянулась по дороге, задымила паром от лошадей, закуталась в осенних холодных туманах. Арьергардный эскадрон выслал по топким полям заставы, занавесился дозорами и зашлепал по растоптанной, прошедшим полком дороге. Бурана не было. Буран ушел навсегда. Дед Мануил в черном каракулевом папашке, с алым верхом и белым на нем тесмяным крестом, домодельным длинным полушубке, потянутым кожаным ремнем, при шашке и револьвере, подъехал во главе взвода к штабу полка и спрыгнул с маленького пузатого бурого масштака. Примечание. Масштак — выращенная дома, не на конном заводе, очень малорослая лошаденка, приземистая лошадь-крепыш. Сам дед старый, но бодрый. Седая борода расчесана, брови кустами торчат надумными зоркими глазами, А глаза в черных длинных ресницах так и совсем молодые. Никто по ним глядя не скажет, что деду Мануилу за шестьдесят. А сколько точно, он никому не говорит. Вся его выправка не теперешняя мужиковатая, с оттенком пренебрежения к строю. Точно совестно взять руку под козырек не показалось бы, что в солдатке играет. О лихая, стародавняя, турецкий поход помнящая. Дед Мануил как вошел к адъютанту, как прижал руку к краю папахи, так и стоит прямым достройным стройным тополем. — Навал, любуйся на меня. — Вы нынешняя нутка? На сборном пункте наказной атаман в Подхарунжи Его произвел серебряный широкий галун вдоль погона нашит. На галуне набит номер полковой, большой номер. Третьей очереди полк набран из старых казаков. Кому под сорок, кому за сорок. Бородатые, конопатые лица, обветренные, загорелые, шарфами поукутались, башлыками укручены лица. Совсем мужики... Спорил с ними сперва дед Мануил, бронился, требовал не глядеть на непогоду. Да потом рукой махнул. Сейчас казаки сидят на лошадях, не слезут. Спину коню-кормильцу не облегчат. Вышел от адъютанта дед Мануил, крикнул. Молодо загорелись глаза. — Вы чего не слезайте, а? — Какие таки выискались, невежи, айда с коней, ты коню отдых дай, ты подпруги оправь, когда такая возможность есть, и расцелись, как куры на насесте, только что не клохчут».